а в частной сторонникам хорошей кухни, то есть следовал общеизвестному мудрому правилу «Выступай с либералами, а обедай с консерваторами». По левую руку герцогине занял место мистер Эрскин, И Стрэдли, пожилой джентльмен, весьма культурный и приятный, но усвоивший себе дурную привычку всегда молчать в обществе, ибо, как он однажды объяснил леди Агате, еще до т р и лет высказал все, что имел сказать. Соседкой лорда Генри за столом была миссис в а н д е л е р одна из давнишних приятельниц его тетушки, поистине святая женщина, но одетая так бескусно и крикливо, что ее можно было сравнить с молитвенником скверном оляповом переплете. К счастью для лорда Генри соседом мисс Ванделер, с другой стороны, оказался лорд ф а у д е л мужчина средних лет, большого ума, но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 я слышал из самых верных источников что ее отец в америке торгует г а л а н т е р е й или каким то другим убогим товаром с презрительной миной объявил сэр томас берден а мой дядя утверждает что с в и н и н о й сэр томас что это еще за убогий товар осведомилась герцогиня в удивлении поднимая полные руки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 заметил мистер Эрскин. Она еще только обнаружена. а о, -о, о Я видела представительницы ее населения!» неопределенным тоном отозвалась герцогиня. «И должна признать, что большинство из них прехорошенькие и одеваются прекрасно. Все туалеты заказывают в Париже. Я, к сожалению, не могу себе этого позволить».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 Но д е в т ы й век пришел к банкротству из-за того, что слишком щедро расточал сострадание. И потому, мне кажется, наставить людей на путь истинный может только наука. Эмоции хороши тем, что уводят нас с этого пути, а наука тем, что она не знает эмоций. Но ведь на нас лежит такая ответственность, робко вмешалась мисс Вандалер.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 «До сих пор, когда я бывала у вашей милой тетушки, мне всегда становилось совестно, что я не интересуюсь и с т э н д о н Теперь я буду смотреть и в глаза не краснею». «Но румянец женщине очень к лицу, герцогиня», — заметил лорд Генри. «Только в молодости. А когда краснеет такая старуха, как я, это очень дурной признак». «Ах, лорд Генри!» Хоть бы вы мне посоветовали, как снова стать молодой. Лорд Генри подумал с минуту. «Можете вы, герцогиня, припомнить какую-нибудь большую ошибку в вашей молодости?» Спросил он, наклоняясь к ней через стол. М -м -м, «Увы, и н и одну. Тогда совершите их все снова, — сказал он серьезно. Чтобы вернуть молодость, стоит только повторить все ее безумства».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 Этот г и м безумством в о с п а р и л до высот философии А философия обрела юность И, увлеченная дикой музыкой наслаждение Как вакханка в залитом вином наряде И в венке из плюща Понеслась выступленной пляской по холмам жизни Насмехаясь над трезвостью медлительного селена Факты уступали ей дорогу Разлетались, как испуганные лесные духи Ее обнаженные ноги попирали гигантский к а м е н ь д а в и л ь н и на котором восседает мудрый омар, и журчащий сок винограда вскипал вокруг этих белых ног волнами пурпуровых брызг, растекаясь затем красной пеной по отлогим черным стенкам чана. То была блестящая и оригинальная импровизация.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 доложившего герцогине, что экипаж ее п о т о н Герцогиня в шутливом отчаянии заломила руки. «Экая досада! Приходится уезжать! и Я должна заехать в клуб за мужем и отвезти его на какое-то глупейшее собрание, на котором он будет председательствовать».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 «Я хотел бы побеседовать с вами о жизни. Люди моего поколения прожили жизнь скучно. Когда-нибудь, когда Лондон вам надоест, приезжайте ко мне в Тредли. Там вы изложите мне свою философию наслаждения за стаканом чудесного бургундского, к о т о р ы й у меня, к счастью, еще сохранилось».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 в полном составе мистер Эрскин. Да, 40 человек в 40 креслах. Таким образом мы готовимся стать английской академией литературы. Лорд Генри расхохотался. Но а я пойду в парк, сказал он, вставая. У двери д о р и а н Грей дотронулся до его руки. Можно и мне с вами?